Глава третья. Воскресенье, 13 декабря. Укус. Откинувшись на спинку стула, Харри сидел в комнате 605 в красной зоне на шестом этаже полицейского управления Осло, громада из бетона и стекла с самым многочисленным в Норвегии штатом сотрудников. Эту комнату Халварсон, молодой полицейский, с которым Харри делил 10 квадратных метров, прозвал «просвет конторой», а сам Харри, чтобы охладить пыль Халварсона, именовал учебкой. Но сейчас Харри в одиночестве буравил взглядом стену, где наверняка было бы окно, будь здесь в самом деле просвет конторы. Воскресенье. Он составил отчет и мог пойти домой. Так почему же не шел? За воображаемым окном он видел огороженный пустырью залива Бьорвика, где снежинки, точно конфетти, падали на зеленые, красные, синие контейнеры. Дело закрыто. Перу Хольмену, молодому героинщику, надоело жить. Он залез в контейнер и принял последнюю дозу, свинцовую, из пистолета. Никаких признаков внешнего насилия. Пистолет лежал рядом. Как выяснила агентура, долгов Перхольмен не имел. Да и наркоторговцы, разделываясь со своими должниками, не стремятся маскировать расстрел, выдавать его, скажем, за самоубийство. И зачем в таком случае попусту тратить вечер, обыскивая на продувном ветру неприютный контейнерный склад, где найдешь разве только еще больше горя и безнадежности? Харри глянул на шерстяное пальто, висящее на стоячей вешалке. Фляжечка в кармане полнёхонька, и он не притрагивался к ней с тех пор, как в октябре купил бутылку Джима Бима, злейшего своего врага, наполнил фляжку, а остатки вылил в раковину. Вот с октября и носил в кармане траву, как нацистские вожди таблетки цианида в подметках. К чему эта дурацкая блажь, он не знал. Да это и не важно. Главное, она действует. Харри посмотрел на часы. Без малого одиннадцать. Дома есть хорошая подержанная кофеварка эспрессо и непросмотренный DVD, который он приберег как раз на такой вот вечер. Все о Еве, снятой в 1950 году шедевр Манкевича с Бет Дэвис и Джорджем Сандерсом. Прикинул, зная, что выбор пойдет на контейнерный склад. Подняв воротник пальто, Харри стоял спиной к северному ветру, продувающему высокий забор впереди и наметающему сугробы вокруг контейнеров. Портовая зона с ее огромными безлюдными пространствами ночью вообще казалась пустыней. Огороженная территория была освещена... Но фонарные столбы раскачивались под могучими порывами ветра и по проходам между металлическими контейнерами, водруженными подво по три друг на друга металлистени. Контейнер, на который смотрел Харри, был красный и цветом плохо сочетался с оранжевой полицейской лентой — Однако в декабрьском Осло он представлял собой неплохое убежище, поскольку ни размером, ни комфортом не уступал голым камерам КПЗ в полицейском управлении. В отчете группы, работавшей на месте происшествия, собственно, сотрудников было всего двое, дознаватель и техник-криминалист, указано, что контейнер некоторое время пустовал и стоял незапертый. Охранник заявил, что запирать пустые контейнеры нет нужды, ведь территория обнесена забором, а к тому же охраняется. Тем не менее, наркоман туда пробрался. По всей вероятности, Перхольмен один из многих, что обретались возле Бьорвики, откуда рукой подать до наркоманского супермаркета на платье. Вполне возможно, охранник сознательно смотрел сквозь пальцы на то, что его контейнеры временами служили ночлегом. Вполне возможно, он понимал, что иной раз они спасали жизнь. Контейнер не заперт, а вот на воротах в заборе висит здоровенный амбарный замок. Надо было позвонить из полицейского управления. «Предупредить?» — с досадой подумал Харри. «Если тут вообще есть охрана. Он что-то никого не видит». Харри опять посмотрел на часы. Поразмыслил, прикидывая высоту забора. «Он в хорошей форме. Очень даже хороший. К спиртному после рокового летнего срыва не притрагивался. Регулярно тренировался в гимнастическом зале полицейского управления». Более чем регулярно. Перед тем, как выпал снег, побил на стадионе давний рекорд Тома Воллера в беге с препятствиями. Спустя несколько дней Халварсон осторожно поинтересовался, не связаны ли его усиленные тренировки с Ракелью. У него здесь сложилось впечатление, что они больше не встречаются. Харри коротко, но без обиняков, объяснил молодому коллеге, что хотя они делят кабинет, Это вовсе не означает, что они делят и частную жизнь. Халварсон только пожал плечами, спросил, с кем Харри в таком случае намерен разговаривать, и получил подтверждения своей догадки, поскольку Харри встал и вышел из комнаты 605. Три метра. Без колючей проволоки наверху. Проще простого. Харри как можно выше ухватился руками за сетку, уперся ногами в стол пограды и подтянулся. Снова перехватил сетку повыше. Секунду висел на вытянутых руках, пока снова не оперся ногами, а забор. Точно гусеница. Ну вот. Он перебросил тело на другую сторону. Подняв засов, он открыл дверцу контейнера достал большой солидный армейский фонарь, поднырнул под ленту полицейского ограждения и влез внутрь. Странная тишина, будто и звуки застыли. Харри включил фонарь, направил луч в глубь контейнера. На полу меловой контур, там, где найдено тело Перрохольмена. «Биат -лен! Руководитель криминалистического отдела показывала ему фотографии. Перхольмен сидел, прислонясь спиной к стене с дыркой в правом виске, и опять-таки справа от него лежал пистолет. Крови мало. При выстреле в голову это единственный плюс. Пистолет скромного калибра, так что входное отверстие маленькое, а выходное вообще отсутствует. Стало быть, судебный медик найдет пулю внутри черепа, куда она вошла как шарик от настольного футбола, превратив в кашу то, чем Перхольмен думал и принял свое решение. А в конце концов и приказал пальцу нажать на спуск. Уму непостижимо, обыкновенно говорили его коллеги, в очередной раз обнаружив молодого самоубийцу. «Скорее всего, — думал Харри, — они говорили так, чтобы защитить себя, отмести саму мысль об этом. Иного объяснения их уму непостижимо он найти не мог». Однако именно эти слова пришли ему сегодня на ум, когда он стоял на лестничной площадке и смотрел в темную прихожую, где отец Перра Хольмена рухнул на колени, смотрел на его сгорбленную спину, содрогающуюся от рыданий, и поскольку он не знал утешительных слов о смерти, Боге, спасении, загробной жизни и не видел во всем этом смысла, то беспомощно пробормотал уму непостижимо. Харри погасил фонарь, сунул его в карман, и вокруг сомкнулась темнота. Ему вспомнился отец улов в Холле, преподаватель на пенсии, живший в доме в Упсоле. Вспомнилось, как у него загорались глаза, когда раз в месяц Харри или дочка Сестреныш приезжали навестить его, и как огонек в глазах потихоньку угасал, пока они пили кофе и разговаривали о всяких пустяках. Ведь то единственное, что имело значение, осталось лишь на фотографии, стоявшей на пианино, на котором она когда-то играла. Он, Улов холле теперь, в общем-то, ничего не делал. Только читал свои книги о дальних странах, Какие ему уже не доведется увидеть, дом да туда и не стремится, ведь ее рядом не будет. Величайшая утрата, говорил отец в те считанные разы, когда о ней заходила речь. И сейчас Хари подумал, что скажет отец в тот день, когда ему сообщат о смерти сына. Харри выбрался из контейнера, подошел к забору, взялся за него руками, и тут вдруг на мгновение воцарилась полнейшая тишина, словно ветер затаил дыхание, не то прислушиваясь, не то задумавшись о своем, и в ночном мраке был слышен только спокойный гул города, да еще шелест бумаги которую ветер гонит по асфальту. Стоп. Ветер-то утих. Это не бумага. Это шаги. Быстрые легкие шаги. Лапы животного. Сердце у Харри забилось, как безумное. Он молниеносно подтянул колени, полез вверх. Лишь задним числом он поймет, что нагнало на него такой страх. Тишина, полная тишина, ни рычания, ни иных признаков враждебности. Словно находившийся за спиной зверь не хотел его спугнуть. Бесшумно подкрадывался, охотился на него. «Если бы Харри разбирался в собаках, то, вероятно, знал бы, что только одна единственная никогда не рычит, ни от страха, ни нападая — Кабель породы черный мецнер». Харри перехватил сетку повыше, подобрал ноги, шаги смолкли, он понял, что собака прыгнула и наотмашь гнул ногой». Утверждение, что когда испуг до отказа насыщает кровь адреналином, человек не чувствует боли, в лучшем случае слишком уж обобщенно. Харри взвыл, когда зубы крупного гибкого пса вонзились в правую голень и прокусили ее до самой надкосницы. Забор гудел тянула обоих вниз, но Харри отчаянно цеплялся за сетку, не выпускал ее из рук. В иной ситуации тут бы все и кончилось. Любая другая собака такого веса, как взрослый Мецнер, наверняка бы разжала хватку. Однако у черного Мецна зубы и челюстные мышцы рассчитаны на то, чтобы дробить кости. Недаром в народе говорят, будто он в родстве с пятнистой гиеной, пожирательницей костей. Поэтому пес так и висел у Харри на ноге, вцепившись в нее двумя верхними клыками, слегка загнутыми внутрь, и одним нижним, который стабилизировал захват. Второй нижний клык он в трехмесячном возрасте сломал, стальной остальной протез. Харрис сумел водрузить левый локоть на верхний край забора и попробовал подтянуться вместе с собакой, но та застряла одной лапой в сетке — Правой рукой Харри старался нащупать карман. Нашел. Ладонь сомкнулась вокруг резиновой рукоятки фонаря. Он глянул вниз и впервые увидел пса. Тусклый блеск черных глаз на черной же морде. Харри размахнулся, фонарь с силой угодил прямо промеж ушей, аж треск раздался. Снова размахнулся, ударил еще раз, попал по чувствительному носу, бил еще и еще, метил по глазам, которые ни разу не моргнули. Потом фонарь выскользнул из пальцев, упал на землю, пес, хватку... «Не разжимал!» Из последних сил Харри цеплялся за сетку. Ему не хотелось думать о том, что может случиться дальше, но отмахнуться от этих мыслей не удавалось. «Помогите!» Растерянный крик утонул в шуме вновь налетевшего ветра. Он ухватился за сетку другой рукой и вдруг расхохотался. Быть не может, чтобы все кончилось вот так, что его найдут на контейнерном складе, загрызенного сторожевой собакой. Он набрал воздуху, острые концы сетки впивались под мышку, пальцы онемели, еще несколько секунд и он не удержится. Будь у него оружие, хотя бы бутылка вместо карманной фляжки, он бы разбил ее и использовал для обороны. «Фляжка!» Последним усилием Харри запустил руку во внутренний карман и вытащил фляжку, сунул горлышко в рот, ухватил крышку зубами и повернул. Крышка снялась, бренди плеснула в рот. По телу толчком прошла дрожь. Господи! Он припал лицом к сетке, зажмурил глаза. Далекие огни плаза и оперы стали белыми черточками среди черноты. Правой рукой он наклонил фляжку, так что она оказалась прямо над красной пастью собаки. Выплюнул изо рта крышку и бренди, пробормотал «Твое здоровье!» и опрокинул фляжку. Две долгие секунды черные собачьи глаза в полном замешательстве смотрели на Харри, меж тем, как коричневая жидкость булькою лилась в пасть, и челюсти рожались. Харри услышал, как собака шлепнулась на голый асфальт, затем донесся хрип и тихий скулеж, когти царапнули по асфальту, и собака исчезла во мраке. Харри подобрал ноги, перелез через забор, закатал штанину и даже без фонаря понял, что сегодня надо идти в травмопункт. Посмотреть все о Еве. Не удастся. Положив голову на колени Теа и закрыв глаза, Юн слушал тихое бормотание телевизора. Шел сериал из тех, какие она любит. «Король Бронкса» или «Квинса». «Ты спросила брата, подежурит ли он на Эгерторг?» — поинтересовалась Теа. Рукой она прикрыла ему глаза. Он чуял сладковатый запах ее кожи. Она только что сделала себе укол инсулина. «Ты о чем?» — переспросил Юн. Она убрала руку и недоверчиво посмотрела на него. Юн засмеялся. «Не волнуйся. Я давным-давно с ним договорился. Он согласен». Те удрученно вздохнула. Юн взял ее руку, снова положил себе на глаза. «Только я не сказал ему, что это твой день рождения. Наверное, тогда бы он не согласился». «Почему?» «Потому что он с ума по тебе сходит. Ты же знаешь, это ты так считаешь». — А ты его недолюбливаешь. — Неправда. — Почему же ты всегда напрягаешься, стоит мне упомянуть его имя? Она громко рассмеялась. Вероятно, чему-то в Бронксе или в Квинсе. — Ты заказал столик в ресторане? — спросила она. — Да. С улыбкой она сжала его руку, потом нахмурилась. Я вот подумала, вдруг кто-нибудь нас увидит. «Из армии? исключено. «Ну, а вдруг все-таки?» Юн не ответил. «Может, пора сказать об этом?» «Не знаю. Не лучше ли все-таки повременить, пока мы не убедимся?» «А ты не убедился, Юн?» Он отодвинул ее руку и с удивлением посмотрел на Теа. «Слушай, ты ведь прекрасно знаешь, я люблю тебя больше всего на свете». «Дело не в этом. А в чем?» Юн вздохнул, поднялся с ее колен, сел рядом. «Ты не знаешь Роберта, да?» Она криво улыбнулась. «Я знаю его с самого детства, Юн». Он отвернулся. «Да, только одного не знаешь. Не знаешь, каков он в ярости? Совершенно другой человек, сладу нет» это у него от отца он опасен то она прислонилась головой к стене молча глядя в пространство перед собой предлагаю немного повременить и он потер руки ведь надо считаться и с твоим братом с рикардом да что он скажет если ты его родная сестра объявишь что обручилась именно со мной И именно сейчас. Ах, вот ты о чем. Раз вы соперники, оба претендуете на должность управляющего, ты хорошо знаешь, что для руководящего комитета очень важно, чтобы офицеры на ведущих постах имели солидного преемника. И «Совершенно ясно, что для меня тактически правильно объявить о предстоящей женитьбе на Теа Нильсон, дочери Франка Нильсона, правой руки командира. Но правильно ли это этически?» Теа прикусила верхнюю губу. «А чем, собственно, эта работа так важна для тебя и для Рикарда?» он пожал плечами. «Армия оплатила нам обоим учебу в офицерском училище» а затем еще четырехлетний курс экономики в коммерческом институте. Рикард наверняка думает так же, как я. Мы обязаны выдвинуть свои кандидатуры, когда в армии есть работа, для которой подходит наша квалификация». «А может, ни один из вас ее не получит? Папа говорит, в армии никогда еще не было главного управляющего моложе 35-ти». пяти. — Юн вздохнул. — Никому не говори, но вообще-то мне же легче, если должность достанется Рикарду. — Легче. — Но ведь ты больше года отвечал за все сдаваемое в Найо Мословское имущество. — Верно. Только ведь э, главный управляющий отвечает за всю Норвегию, Исландию и Фареры. Тебе известно, что армия только в Норвегии владеет двумя стами -пятьюдесятью земельными участками с тремя сотнями зданий? Юн легонько хлопнул себя по животу и с привычно озабоченной миной уставился в потолок. — Нынче я случайно глянул на свое отражение в стекле витрины и поразился собственной малости. Последнюю реплику ты пропустила мимо ушей. — Рикард слышал от кого-то, что тот из вас, кто получит эту должность, станет следующим командиром. Командиром Юн негромко рассмеялся. «Но «Ну, это мне вовсе ни к чему». «Не говори глупости, Юн». «А я и не говорю, то. Мы с тобой. Куда важнее?» «Скажу, что не рвусь на должность управляющего, и мы объявим о помолвке. Я могу заняться другой важной работой. Экономисты армии тоже нужны». «Нет, Юн», — испуганно сказала Теа, — «ты у нас самый лучший». И должен работать там, где принесешь максимум пользы. Рикард мой брат, но ему не достает твоего ума. Все-таки с объявлением о помолвке можно пока повременить. Юн пожал плечами. Ты, взглянула на часы, сегодня тебе надо уйти до полуночи. А то Эмма вчера в лифте сказала, что встревожилась, когда у меня среди ночи хлопнула дверь. Юн спустил ноги на пол. «Не пойму, как мы только можем тут жить?» Она посмотрела на него сукоризной. «Здесь мы, по крайней мере, заботимся друг о друге». М -м «Да», — вздохнул он, — «заботимся. Ладно, тогда спокойной ночи». Она придвинулась к нему, скользнула ладонью под рубашку, и он с удивлением почувствовал, что рука у нее влажная от пота, будто она только что разжала кулак. Она прильнула к нему, ее дыхание участилось. «Теа, мы не должны...» Она замерла, потом со вздохом убрала руку. Юн недоумевал. «До сих пор, ты не делала попыток приласкаться, наоборот, словно бы побаивалась физического контакта. И он ценил эту ее стыдливость, а она вроде как успокоилась, когда после первого свидания он сказал, что в уставе написано «Армия спасения считает воздержание до брака христианским образцом». И хотя кое-кто полагал, что слово «образец» и слово «предписание», которое в уставах используется применительно к табаку и алкоголю, все же таки неравнозначны, он не видел причины из-за такого рода тонкостей нарушать данный Богу обед. Он обнял ее, встал, вышел в туалет, запер за собой дверь и открыл кран, подставил руки под струю воды Глядя в зеркало, где отражалось лицо человека, которому вообще-то полагалось быть счастливым, надо позвонить Рагнхильд, покончить с этим. Юн глубоко вдохнул воздух. Он вправду счастлив, просто иные дни несколько напряженнее, чем другие. Он утер лицо и вернулся к Т. Приемная травмопункта стургатта 40 залитая резким белым светом, в это время суток, как обычно, здорово напоминала человеческий зверинец. Какой-то трясущийся наркоман встал и ушел через двадцать минут после появления Харри. Как правило, они и десяти минут не могли высидеть. Харри хорошо его понимал. Бартон по-прежнему ощущал вкус спиртного, пробудивший давних его недругов, которые отчаянно закопошились внутри. Нога жутко болела, а поход на контейнерный склад, как 90% всех следственных действий полиции, ничего не дал. «Ладно, свидание с Бет Дэвис отложим до следующего раза», — пообещал он себе. Хари, Холя? Харри поднял голову, Перед ним стоял мужчина в белом халате. — Да. — Идемте со мной. — Спасибо, но, по-моему, сейчас ее очередь. Харри кивнул на девчонку, которая сидела, закрыв лицо руками. Врач наклонился к нему. Она тут уже второй раз за вечер подождет. Прихрамывая, Харри зашагал за белым халатом по коридору, вошел в тесный кабинет с письменным столом и простеньким книжным шкафом, Никаких личных вещей. «Я думал, в полиции свои врачи», — заметил доктор. «Отнюдь». «Обычно нас даже без очереди не пропускают». «А откуда вы знаете, что я полицейский?» «Извините, я Матиас. Просто шел по коридору и увидел вас». Врач с улыбкой протянул руку. а Зубы ровные, один к одному. До того ровные что напрашивается мысль о вставной челюсти, но только на миг, потому что все лицо такое же симметричное, чистое, с правильными чертами. Глаза голубые, со смешливыми морщинками, ладонь сухая, пожатие крепкое. «Прямо как в романе «Жизни врачей», — подумал Харри. Врач с теплыми руками. «Маттиас Лун Хергесен», — сказал тот, — испытующий, глядя на Харри. «Понятно. Вы имеете в виду, я должен знать, кто вы. Мы встречались минувшим летом на садовой вечеринке у Ракели. Харри прямо оцепенел, услышав из чужих уст ее имя. «Вот как? В общем, это я», — быстро и тихо сказал Матиас Лун Хельгисон. Харри хмыкнул, медленно кивнул. «Больно мне очень». «Понимаю». Лицо Лун Хельгисона приняло серьезное и сочувственное выражение. Харри закатал штанину. «Вот здесь». «А, вот вы о чем!» Маттес Лун Хельгессон улыбнулся в легком замешательстве. «Что случилось?» «Собака укусила. Можете обработать?» «Ничего страшного нет. Кровотечение остановится. Я промою раны и наложу повязку». «С лекарством. он наклонился ближе. «На... Три раны от зубов. Сделаю ему кольчик от столбняка». «Да кость прокусила. Обычное ощущение». «Нет. Я имею в виду собаку. Вправду...» Харри и задышал носом. До него дошло, что мать Аслун Хельгессен думает, будто он выпивший, да, в общем-то, вполне обоснованно. Полицейский в порванном пальто, покусанный собакой, с подмочной репутацией, и выпивка не разит за километр. Наверное, вот так он его изобразит, рассказывая Ракеле, что ее бывший опять сорвался. Вправду... Здорово прокусило.